Глава 52 Сначала мама посмотрела на меня с непониманием. Не узнала, догадалась я. Несколько секунд неловкой тишины, и вдруг мама разразилась громким криком. «Вика!» Она сама бросилась на меня, с гробастов своими большими теплыми руками. У меня на глазах выступили слезы. Поверить не могу, что это не сон. Мама, моя родная, любимая мама, обнимает меня. я вновь чувствую ее неповторимый запах. Это сказка. Самое прекрасное утро за все годы моей жизни. Мама что-то щебетала, засыпала меня вопросами. А я положила голову ей на плечо и вновь на несколько секунд ощутила себя маленькой. Она рядом и больше мне ничего не нужно. «Как ты?» – первый вопрос от мамы, который я оказалась в состоянии услышать. «Все хорошо?» – загивала я, утирая слезы с лица. Краем глаза я заметила арка, который все это время стоял рядом и наблюдал за потоком наших эмоций. Я ощутила себя так, словно меня заставили купаться в ванной с прозрачными стенами. Эту встречу не должны были видеть посторонние. Зачем Блейден организовал все в общем коридоре? Чтобы чужие люди поглазели на мою обнаженную душу, все-таки нужно дать ему попробовать порошок для улучшения кишечной перелистатики. Идем. Я потянула ее в сторону личных покоев, в дверном проеме, в которых так и остался стоять Блейден. Мне столько нужно с ней поговорить, но как только мы оказались внутри, Блейден загородил проход. «Вика, ты не хочешь нас познакомить?» Выразительно посмотрел он на меня. Я даже не сразу поняла суть вопроса. «Неужели именно сейчас Блейдену нужно, чтобы его предоставили? Это никак не может подождать. Мама, знакомься. Это Блейден. Вчера он стал моим мужем», — скороговоркой произнесла я. И потянула маму в одну из комнат. Вести ее в спальню я постеснялась, а вот соседняя гостиная оказалась свободна. От моих слов мама потеряла дар речи, возрившись на важного высокого мужчину, которого наверняка увидела впервые в жизни. Он! ахнула она, переведя на меня изумленный взгляд. Я ведь знаю свою маму. Она женщина простая, влиятельных людей боится и опасается. Вот и теперь она смотрит на Блейдена со смесью, неверия и ужаса. Он! Он! Махнула рукой. «Не смотри, что он такой важный! Я его на этом коврике с татуэткой дубасила!» – пошутила я. И глаза мамы едва не вывалились из орбит. «Он похитил тебя!» – неожиданный испуг сменился гневом. Мама в мгновение ока вспыхнула такой яростью, что даже Блейден отшатнулся. «Что ты, мама?» Поспешила успокоить ее я. «Если бы это был он, я бы уже убила его», сообщила я с улыбкой, глядя в глаза мужу. «Идем». Я утянула маму подальше от всех лишних глаз оставшись с ней наедине, не могла поверить своему счастью и не отлипала от нее. «Не могу поверить в то, что вижу тебя», — призналась мне мама, сжав мои руки. Вчера ко мне явились люди во главе с этим аркангасом и сказали, что отведут меня к дочери. «Вика, я подумала, что уже умерла и теперь попала на тот свет. Мы ведь в каком-то другом мире, да?» Она растерянно оглядела необычный интерьер комнаты. «И ты все это время была здесь?» Мама глянула на меня, как на привидение. Сердце сжалось от боли. Все эти годы она думала, что ее дочь мертва. «Мама, мы живы!» Поспешила успокоить ее я. «Это действительно другой мир, но вовсе не тот свет. Я — это долгая история. Главное, что я жива, и все в порядке. Я хочу узнать, как ты жила все эти годы?» «Да как?» Мама передернула плечами, давая понять, что жилось ей не сладко. На лице промелькнуло столько боли, что я едва не разрыдалась. Вы с Владом пропали. Я обратилась в полицию. Начали поиски. Ничего не нашли. Мама прослезилась, и я вместе с ней. Ни вещей, ни крови. Вообще ничего. Нам сказали, что вас, скорее всего, похитили и отправили в рабство. В другую страну. Качала головой мама, вновь переживая тот кошмар. В каком-то смысле так и было. Сквозь слезы улыбнулась я. Мама ахнула и прижала ладонь к губам. Крепко держа ее за руки, я рассказала самому близкому человеку обо всем, что со мной произошло с момента исчезновения земли. Мама не перебивала, слушала внимательно, иногда испуганно вскрикивая и прижимая ладонь к рту. Когда я, наконец, закончила, она задумчиво произнесла «Хорошо, что этот цвет уже мертв, иначе я бы убила его!» Это не была фигура речи. Мне показалось, что в этот момент она смогла бы убить Света. А этот Блейден, за которого ты вышла, неловко начала мама. Он хороший человек? Вика, если он тебя к чему-то принуждает, скажи мне, и мы вместе найдем выход. Если потребуется, сбежим. Я улыбнулась на это предложение. Не успела мама освоиться в новом мире. Я уже готова идти против всех ради дочери. Как же мне ее не хватало все эти годы, пока все выглядит так, будто это я над ним издеваюсь. Неловко призналась я. Тебе простительно, подмигнула мама и рассмеялась. Как же ты выросла. Она коснулась моего лица. Я думала, тебя уже нет в живых. Вновь зарыдала мама. Я бросилась ее утешать. Мы провели наедине друг с другом несколько часов. Болтали без умолку, рассказывая все, что случилось с нами за эти годы. Мама оказалась крайне удивлена тем, что я владею магическим даром, но вдруг произнесла. «Помню, когда ты была маленькая, тебе очень нравилось лечить своих кукол. Ты искала для них всякие травки, листики, просила у меня какие-то специи. Тяга к природе у тебя была всегда», — улыбнулась она. «Вика, а где же сейчас Влад в темнице?» — вздохнула я. Как я понимаю, Блей намерен сохранить ему жизнь, но о свободе он может даже не мечтать. Будет работать на повелителя тьмы. Его родители улетели жить в другую страну после его исчезновения, нахмурилась мама. Мне показалось, для них исчезновение ребенка не стало ударом. Они быстро оправились. Может, это и к лучшему, но... Мама, Влад никогда не хотел возвращаться на землю. Удивила ее я. Думаю, у них с родителями были сложные отношения. Влад желает остаться здесь и развивать свой талант. Я просила о встрече с ним, но мне не позволяют. Говорят, что это плохо скажется на репутации. Закатила глаза я. «Понимаю», — кивнула мама. «Судя по твоему рассказу, твой муж страшный, ревнивец, как и твой отец», — по секрету добавила она. «Я так рада, что ты со мной. Я вновь обняла маму. Это самый счастливый день в моей жизни». «Вика, ты даже не представляешь, как я счастлива, что вновь нашла тебя». В мамином голосе отразилось что-то настолько глубокое, что у меня ёкнуло сердце. «Знаешь, кажется, нам с тобой уже пора обедать», — напомнила мама, многозначительно посмотрев на меня. Как же приятно чувствовать ее заботу, которой я была лишена так долго. Когда я попросила принести для нас обед вместе со слугами, вошёл и Блейден. Я отметила, что он выглядит как школьник опоздавший на урок. Входит неловко, будто не знает, рады ему тут будут или выгонят с позором. Очевидно, он дал нам с мамой время, но сам стоял под дверью и не находил себе места. Для нас накрыли обеденный стол, правда, только на двух персон. «Плей, спасибо тебе!» – произнесла я, когда слуги вышли из комнаты, подойдя к нему. Обхватила руками торс и крепко прижалась к этому невыносимому мужчине. «Мог бы и предупредить о том, что сегодня будет знаменательный день за встречу с мамой», — шепнула я. «Я ведь говорил, что исполню любое твое желание, а ты не верила», — ответил он так тихо, что мама ничего не услышала. «Тогда исполни еще одно», — попросил я. «Отпусти Влада из темницы. Вот теперь моя мама услышала». Блейден закатил глаза, словно я подняла осточертевшую ему тему. Уже ядовито процедил он, давя из себя улыбку. «Что не выглядеть слишком злым перед тещей? Правда?» Ахнула я. «Правда». Лей нервно поправил на себе пиджак и метнул в сторону злющий взгляд. Я сразу поняла, что-то случилось. Этот злой гений умудрился подточить магическую структуру темницы и сбежал. «Сбежал?» Ахнули мы с мамой в унисон и переглянулись. Да, очевидно, Блейдену крайне неприятен тот факт, что из его надежнейшей тюрьмы, которая охраняет сама тьма, сбежал важный заключенный, как вода сквозь пальца, даже следов не оставил. Блейд зашипел, как рассерженный кот. Я испытала смесь самых разных чувств. Страх за Влада. А вдруг его похитили? Радость от того, что он вырвался на свободу. А еще странную недосказанность будто упустила возможность попрощаться с другом. Я не сказала ему важных слов. Я не сказала ему важных слов. Почему-то в этот момент я абсолютно уверена, что Влад не вернется и не позволит себя поймать. Он действительно ускользнул, как сквозь пальцы вода. «Вика, познакомь меня со своим мужем поближе!» Негромко вклинилась мама и встала, настороженно глядя на Плейдена. Тот сразу подобрался, сцепив руки перед собой. «И объясни, почему он заключил твоего друга детства в темницу?» Вот теперь стало неловко. Обстановка накалилась. Друг детства Виктории промышлял нехорошими делами, миролюбиво объяснил Блейден. «Я хотел, чтобы в тюрьме он немного остыл и подумал, но досадливо поджал губы он. Этот гаденыш обошел даже мои защиты. Хаос! Я должен был это предвидеть!» Может быть, не стоило сажать его в темницу? И тогда бедному мальчику не пришлось бы сбегать. Мама не смогла сдержать осуждающих интонаций. Боюсь, если бы я не посадил его в темницу, он бы сбежал вместе с Викторией. Не растерялся Блей. Я не собиралась никуда сбегать. Со смешком ответила я. Не думаю, что он стал бы интересоваться твоим мнением. С нажимом ответил Блей, намекая, что Влад похитил бы меня при первой же возможности.